Глава четырнадцатая. По привычке я ждала курьера, прислушиваясь, не постучит ли кто во входную дверь. Но и ресторан организовал магическую доставку через портал. Само появление блюд я пропустила, слишком увлеклась слежением за дверью, но пришла на запах. На подносе под крышкой нашлось и жаркое, и салат, оба красивые и вкусные. С едой не прогадала. Пантера ходила за мной по пятам, шевелила ушами, чутко реагируя на любые звуки. Так и хотелось ее погладить. «Интересно, могу ли я делать своего зверя материальным?» «Не покатаюсь, так потискую. Наверняка это не какая-то уникальная способность, а просто умение». «Эх, мне еще учиться и учиться». Поела я как-то без удовольствия. Все было вкусно, тут без вопросов, пусть и немного непривычно. Но что-то глодало изнутри». И в итоге еда легла камнем в желудке. Лучше бы и не обедала. «Что делать будем?» — спросила у пантеры. Тишина чужого дома угнетала, стены давили. Да что ж такое? Выходить гулять по незнакомому месту, да к тому же в незнакомом мире не хотелось. Еще и джинсы тогда придется переодеть. В подобном наряде здесь только неприятности искать. Пойдем на крышу» предложила пантере, зная, что она точно не откажется. Мы поднялись на нашу недавнюю тренировочную площадку, и я поймала себя на мысли, что оно определённо не хватает женской руки. На крышу так и просились туи в катках, плетёные кресла с подушками, столик. Отличное место для отдыха бы вышло. И вид интересный. Вдалеке светился купол, и я в который раз поразилась, какой же он огромный а сейчас еще и яркий, подсвеченный оранжевым, местное светило уходило за дома, от которых тянулись длинные темные тени щупальца. И я передернулась от собственной ассоциации. Из-за общей тревожности воображение дорисовывало красивый в общем-то пейзаж, подсовывая то тут, то там страшилки. Мое внимание привлекла вспышка. Затем еще одна. Уже не под куполом. Там то и дело все вспыхивало и сверкало а немного в стороне... Неужели тварям опять удалось найти брешь и прорваться? Мы с пантерой сидели на краю и наблюдали, как идет сражение. Я обратила внимание, что внизу почти никого нет. Все разбежались по домам. Люди тоже чувствовали опасность, разлившуюся по улицам, затопившую город чем-то невидимым, но от этого не менее жутким. Если задуматься, доставка из ресторана и любого магазина Мгновенные перемещения, освещение и тепло на улицах и в домах — это очень здорово. Но купол и то, что спрятано под ним, слишком высокая, неадекватная цена за такие удобства. И все же жители терпят. Не осознают до конца угрозу? Привыкли? Или у них особо нет выбора? Что могут обычные граждане против магов? Один дракон-орно сломит любое сопротивление. Постепенно стемнело еще сильнее. Сидеть на крыше стало совсем неуютно, и страшно, и прохладно. Я вернулась внутрь и проверила все двери и окна. Интересно, существует ли здесь какая-нибудь магическая защита или хотя бы сигнализация? И вообще, как я собираюсь жить одна, если боюсь провести в одиночестве единственный вечер? Надо взять себя в руки а для этого чем-нибудь заняться. «Так, какие предложения жилья имеются в городе?» поинтересовалась у стола. Над ним тут же высветилось несколько домов разных размеров, от совсем небольших до шикарных поместий, почти как у отца. «Мне бы что-то среднее», — проговорила я, выбирая вариант поменьше. «А может, квартира? Ее и убирать проще, и соседи за стеной, если что». Запрос я повторить не успела. Вдали громыхнуло так, что дом дрогнул. Какое уж тут спокойствие. Мы снова выбежали на крышу. Из окон высунулись люди. Со всех сторон доносились крики, а я не сразу поняла, в чем дело и что не так. А потом, как поняла... Купола не было! Он исчез! Совсем! Я безрезультатно обшаривала пространство глазами, не понимая, как такое могло случиться. Но это был не единственный удар. Улицы одна за другой пропадали. Фонари и окна домов гасли, погружая их во тьму. Наша погасла в числе последних. Пантера слегка светилась возле меня. В темноте это было особенно заметно. «У нас тоже случаются перебои с электричеством», пробормотала я, отступая от края и уводя за собой зверя. Особенно в непогоду. Обрывы линий электропередач, например. Но резервного разлома здесь не существовало, как не было предусмотрено и рубильников, которые можно включить, если пробки выбьет. Темнота покрывалом укрыла город. Я только что рассуждала о доставке и порталах. Теперь же не осталось ничего. Как хорошо, что получилось тебя призвать сказала пантери в который раз проверив двери. Чувства безопасности не было, несмотря на кажущуюся надежность замков. «Видимо, мы сегодня не спим», вздохнула я, забираясь с ногами в кресло. Пантера села рядом, похожая на статуэтку ночник. Ночь будет долгой и темной. Я просидела всю ночь, вздрагивая от каждого шороха. От разлома еще несколько раз доносились взрывы и грохот. Мы с пантерой выскакивали на крышу и смотрели, но ничего понять не смогли. Магические фонари так и не зажглись. Сияющий купол над разломом не появился, и многие люди, как и я, не спали. В окнах дрожали едва различимые огни от свечей, видимо, припасенных на такой случай. Наверняка и у Арно что-то хранилось, но копаться в его вещах я не стала. Да и вряд ли найду что-то в чужом доме без нормального освещения. Хотя бы пантера рядом. Уже хорошо. Так что я не совсем одна и не совсем в темноте. В итоге я все-таки вырубилась уже под утро. За окнами начало светлеть и страх немного отпустил. А проснулась, вернее, вынырнула из дремоты, от звуков и сразу вскочила на ноги. Пантера исчезла, как это обычно бывало после сна, но я заметила тяжелую вазу на декоративном столике. Правда, метнуться за ней не успела. В зал вошли Арно и Гюслин, оба потрепанные и грязные, а Арно еще и раненый. Левая рука была перевязана от кисти до плеча. «Арно!» — воскликнула я, с трудом сдерживаясь, чтобы не броситься к нему при Гюсе. «Все в порядке», — вымученно улыбнулся он. «Сейчас только умоюсь и переоденусь». «Мне бы тоже не помешало». — проворчал Гюслин. «Если водопровод, конечно, работает». «Небольшой напор должен остаться», без особой уверенности произнес Арно. «Если Надья не против, воспользуйся ванной в гостевой спальне». «Без проблем», — махнула я рукой в сторону нужной двери. «Очень хотелось узнать, что же случилось у разлома и что теперь будет дальше, но сходу набрасываться на мужчин с расспросами просто негуманно». Так что я еще несколько минут томилась в ожидании, пока Арно и Гюз приведут себя в порядок. Арно переоделся сам и одолжил рубашку Гюзу, забавно повисшую на нем почти до колен. Зато заляпанные и местами порванные штаны портальщика не так бросались в глаза. «Надо заказать что-нибудь поесть», — проговорил Арно и шагнул в сторону стола с магическим интернетом. «Ага», — усмехнулся Гюз, — «Что-то мы с тобой возвращались на своих двоих, а не порталами». «Точно», — поморщился Арно. «Ладно, у меня что-то было на такой случай, кажется». Проверив полки, хозяин дома вынужденно констатировал, что все припасенное на черный день он уже подъел, а то, что осталось, съедобным не назовешь. «Тут недалеко лавка, я схожу», — вызвался Арно. «Давай я схожу», — предложила я, пожалев уставшего мужчину. Только объясни, куда идти и как платить. И чем. Вспомнилась бабушкина присказка. С деньгами каждый может. Сам схожу. После секундного колебания решил Арно. Мы, конечно, постарались выловить всех тварей, но без счета Арно запнулся и болезненно поморщился. Что же там такое произошло? Кстати, а ты и по улице так ходишь? Невинно поинтересовался Гюс, когда мы остались вдвоем. «Как?» — не сразу поняла я. «А, нет, один раз прошлась и больше не хочу». «И правильно!» — кивнул он и не приминул добавить. «Но мне нравится, если что. Не удивляюсь, что Арно тебя не пустил». Я же вздохнула и поставила себе мысленную зарубку пореже надевать джинсы даже дома. Просто в ночи, во-первых, не хотелось возиться с переодеванием, во-вторых, если бы пришлось убегать... «Делать это в джинсах куда удобнее, чем путаться в длинном платье». «Так что произошло ночью с разломом? Барьер погас?» «Да», — протянул Гюс и вытащил из ящика бутылку какого-то местного алкоголя. «Если честно, никто толком не понимает, что именно случилось. Раньше такого не было». Гюслин достал с другой полки бокал и щедро плеснул в него. «У Арно он неплохо ориентировался». Я отрицательно мотнула головой на его предложение. Гиус выпил и довольно крякнул, после чего к моему облегчению бутылку убрал. Сначала открылся портал, и к нам полезли твари. Но здесь ничего необычного. Правда, портал редко открывается с таким маленьким перерывом. Ну ладно, предположим. Проблема появилась, когда твари буквально наводнили купол, а портал и не думал закрываться. Маги-хранители не справлялись, Тогда вызвали всех портальщиков. Мы не особо можем влиять на портал разлома, но способны слегка усилить хранителей. А дальше... Дальше барьер исчез, представляешь? И твари кинулись в рассыпную. Дозорные ясное дело пустились за ними в погоню. И тут... Вот это уж точно не просто так. Взорвались накопители, которые собирают силу разлома и питают город. В теории такое возможно от их перенасыщения. Разлом был открыт долго. Но по логике они должны просто перестать принимать силу и все. Так что, скорее всего, им помогли. Складывается впечатление, и не только у меня, что кто-то нашел ключик к разлому и теперь терроризирует город. Но как это может быть? Ведь нужно совсем не иметь мозгов, чтобы такое устроить. «Выпустить твари из-под купола!» Перед глазами снова встали дети из приюта. «Сколько еще остались сиротами и пострадали этой ночью?» «Есть противники магии. В народе их называют комбинезонниками. Ты их наверняка видела. Пока думают на них. Только среди них нет серьезных магов, разве что совсем слабенькие. А слабенький бы такое не провернул». «А если много слабеньких объединятся?» — предположила я. «Нет, все равно не потянут. Активация разлома, потом уничтожение барьера, за ним уничтожение главных накопителей. Или у них врожденная предрасположенность, талант. Но даже так слабо верится, что это возможно». «Но защитный купол все таки восстановили?» Да, запитали его на резервные накопители после долгих мучений и неудачных попыток. Но Арно лучше объяснит и расскажет. Он же дозорный, а я так, приходящий специалист. Оставалось ждать Арно. Но Гюслин, как я еще в первую встречу убедилась, обладал повышенным любопытством. «Слушай, а вы с Арно, ну, того? Вместе?» Поиграв бровями, поинтересовался он. «Мы? Нет», — тут же ответила я. «Наверное, слишком поспешно», — пришлось пояснить. «Я из дома ушла. Достали родственнички, сил нет. А поскольку со знакомыми у меня здесь не густо, пришлось временно, — это особо подчеркнуло, — остановиться у Арно». «Понятно», — протянул Гюс. «Но я бы, Надья, не спешил на твоем месте съезжать от Арно». «Слушай, мы с ним, правда, не...» — начала заводиться я. Уж Гюслин мог быть и потактичнее, честное слово. «Да не в этом дело», — отмахнулся портальщик. «Просто я тут подумал. У разлома давно нет сильных хранителей, которые бы его активировали, а затем закрывали. И тут появляешься ты, пришелец из другого мира и наследница магии орлов, которые, заметь, как раз и создали разлом. И неплохо, точно лучше других». «С ним управлялись?» «Так, э, кажется, я поняла, к чему ты клонишь». «Конечно, это может быть и совпадением», продолжил Гюс, но с таким видом, что сразу стало ясно. «В совпадение он не верит». «Но очень может быть, кто-то испугался тебя и решил как-то разобраться с разломом, пока ты не начала его контролировать». «Но его же невозможно контролировать». «Все эти годы как-то справлялись», — пожал плечами маг. «Не полностью контролировали. Но и такого, как этой ночью, не случалось». «Что-то назревает», — Гюс посмотрел мне в глаза серьезно, без тени улыбки. «И лучше бы тебе подумать о собственной безопасности». После таких предостережений не думать о собственной безопасности стало невозможно. И я всерьез забеспокоилась, стоит ли жить одной. И даже засомневалась, а не погорячилась ли я с побегом. С другой стороны, будет странно выглядеть, если я поставлю Арно перед фактом, что решила остаться у него. Пока я и так и эдак крутила мысль, вернулся хозяин дома с аппетитно пахнущим свёртком. «Арно, ты очень вовремя», — похвалил его Гюс. «Мы тут как раз обсуждали, что Надье не стоит жить одной. Обстановка в городе не располагает». «А что тут обсуждать?» «В городе слишком небезопасно», — отозвался Арно, распаковывая сверток и доставая тарелки. От меня не укрылось, что он украткой проверил их на чистоту. «Но проживание незамужней девушки у мужчины, как бы так помягче выразиться?» — не унимался Гюслин, радеющий о моей репутации. «Я понял твою мысль. Мы что-нибудь придумаем». «Гюс довольно мне подмигнул. Вот же проныра!» а затем быстро умял свою порцию и откланялся, поблагодарив Арно за гостеприимство. «И дедовой настойкой не угостишься?» — удивился Арно. «Так и я уже!» — хохотнул Гюс. «Жена прибьет, если не появлюсь в ближайшее время. Так неудобно, что даже нормальную весточку не передать». «Пока, Гюс!» — попрощалась я. «Бывай, Надя, попытайся управиться с разломом!» — помахал он, и направился в глубину дома. Через минуту послышалось недовольное бурчание. Гюслин шел в обратную сторону, теперь уже к двери. «Надеюсь, порталы быстро восстановят», проговорил он перед выходом. «Мы остались с Орно вдвоем, и я как-то сразу почувствовала себя неловко. Надо отдать должное Гюсу. Он отлично разряжал обстановку». «У Гюслина строгая жена?» спросила, чтобы не молчать. «Да, Берана — боевая женщина», — усмехнулся Арно. «К слову, она была одной из дозорных с очень сильным зверем. Но потом познакомилась с Гюсом, они поженились, и теперь у них пятеро детей». «Ух ты!» — поразилась я. «Не думала, что Гюс — многодетный отец». «Да, и стоит ему вернуться домой, как Бера тут же загружает его домашними делами и детьми. Поэтому он к себе и не спешит». С улыбкой договорил он и перевел тему. «А почему ты без пантеры?» «Она пропадает после сна», — пояснила я. «Так вызови». Я покусала нижнюю губу, сосредотачиваясь. Вспомнила ощущение полета, прикосновение, Арно, свое волнение за него этой ночью. «Можешь открывать глаза». Услышав веселые нотки, я уже поняла, что получилось. И все равно обрадовалась, увидев пантеру рядом с собой. «Теперь я буду немного спокойнее за тебя», — Арно кивнул на зверя. «И я бы хотел поддержать предложение Гюса. Тебе не стоит сейчас жить одной». Гюс считает, что мое появление могло спровоцировать кого-то. Хотелось знать, что по этому поводу думает Арно. «Возможно, Гюс прав», — осторожно проговорил он. «Хотя это все странно». Если у кого-то были подобные возможности, то почему он ничего не предпринимал раньше? Чего ждал? Не верю, что твоего появления. И не верю, что это все дело рук одного человека. Скорее, нескольких, с разными талантами. А можешь рассказать подробнее? Гюс мне в общих чертах обрисовал, что разлом был активирован слишком долго, и из него вылезла куча тварей, а потом барьер погас. И накопители, питавшие город, взорвались. Все так и есть. Даже не знаю, что добавить. Арно помассировал переносицу, и я поняла, как жутко он устал. Нужно завязывать с разговорами. Не только питавшие город. Собственно, накопители для барьера были уничтожены в первую очередь. Когда с теми накопителями что-то случается, то сила начинает идти от городских накопителей. Но и их уничтожили буквально через несколько минут. Точно не скажу, но промежуток был очень коротким. А затем затух разлом. Иначе бы маги сумели подпитать новые накопители от него же. Но барьер восстановили? Да, подвезли резервные накопители. Их не держат рядом. Никто не думал, что возможно уничтожить все и сразу. «Звучит, как хорошо спланированная акция», прокомментировала очевидная я. «Кто-то отлично подготовился». У тех, кто всё это сделал, определенно есть информаторы. Даже я не знаю, как устроена сеть накопителей и не сумел бы так быстро и точно ее уничтожить. Арно задумчиво отодвинул почти нетронутую тарелку. У меня тоже аппетита не было. А может ли так быть, что у вас и у тех, кто всё это устроил, одинаковые цели? Задала я мучивший всю ночь вопрос. Запечатать разлом? Возможно. Противников использования разлома на самом деле хватает. Только вчерашние действовали слишком грубо. Арно поморщился. Трое магов погибло. Почти два десятка с тяжелыми ранениями в лечебницах. Твари разбежались. Уверен, какие-то сумели скрыться. А значит, вылезут потом, как окрепнут, в жилых кварталах. Да и лишить город магии вот так в один момент тоже не самая хорошая идея. «Ты сам как?» Я кивнула на забинтованную руку. «Я в порядке», — тут же отозвался Арно. Но я видела, что рукой он старался не шевелить и явно её берег. «Так что ты решила по поводу жилья?» Арно внимательно смотрел на меня в ожидании ответа. «Не хочешь остаться у меня?» «Давай ты отдохнешь, и мы все обсудим». Я попробовала немного оттянуть разговор, а заодно и самой подумать, что и как делать дальше. Я больше не спешила соглашаться на любые предложения. Необходимо все как следует взвесить и прикинуть варианты.